двенадцать клай просыпайся его трясла рука клай открыл глаза и увидел тома в синих джинсах и серой рубашке крыльцо заливал блеклый свет клай посмотрел на часы перекидывая ноги через край кушетки двадцать минут седьмого ты должен это увидеть на бледном лице тома отражалась тревога с обеих сторон у появилась щетина Подол рубашки с одной стороны торчал из джинсов, волосы на затылке стояли дыбом. Клай посмотрел на салим стрит увидел собаку, которая, держа что-то во рту, трусила мимо двух брошенных автомобилей в полуквартале к западу от дома Тома. Больше никакого шевеления на улице не замечалось. В воздухе стоял слабый запах дыма, долетавший то ли из Бостона, то ли из Ривера. Может, с обоих пожарищей, но ветер, по крайней мере, стих. Клай повернулся к Тому. «Не здесь», — Том по-прежнему говорил шепотом. «Во дворе. Я увидел, когда пошел на кухню, чтобы сварить кофе, прежде чем вспомнил, что кофе больше не будет, по крайней мере, на какое-то время. Может, это ерунда, но то, что я увидел, мне не понравилось». «Алиса спит?» Клай полез под одеяло за носками. «Да, и это хорошо. Оставь и носки, и ботинки, это не обед в рице. Пошли!» Он последовал за Томом, который шел в удобных домашних туфлях по коридору на кухню. На столе стоял недопитый стакан с ледяным чаем. «Не могу начинать день без кофеина, знаешь ли», — объяснил Том. «Налил себе стакан чая. Если хочешь, налей и себе, он еще холодный». Я отодвинул занавеску окна над раковиной, чтобы посмотреть на свой огород. Безо всякой на то причины, просто хотел соприкоснуться с окружающим миром. И увидел... Ну, впрочем, посмотри сам. Клай выглянул в окно над раковиной. Увидел аккуратный, маленький, выложенный кирпичом внутренний дворик, на котором стоял газовый гриль. За ним начинался собственный двор, наполовину зелёная лужайка, наполовину огород. Огорражживал двор высокий забор с калиткой. Засов, который её запирал, вышибли, и теперь он висел под углом словно сломанная кисть. Клай подумал, что Том мог бы сварить кофе на газовом гриле, если бы не мужчина, который сидел в его огороде рядом с вроде бы декоративной тачкой. Ел мякоть расколотой тыквы и выплевывал косточки. На нем был комбинезон механика и засаленная кепка с выцветшей буквой «Б». На левом нагрудном кармане комбинезона красные, тоже выцветшие буквы, складывались в слово «Джордж». Клай слышал чавкающие звуки, раздающиеся всякий раз, когда лицо мужчины ныряло в тыкву. «Твою мать!» — прошептал Клай. это один из них да а где один там и много он вышиб засов чтобы войти разумеется вышиб я не видел как он это сделал но вчера когда я уходил калитка была заперта можешь мне поверить у меня не самые хорошее отношения со скотоней который живет по другую сторону забора он терпеть не может «Таких, как я, о чём не раз мне говорил». Том помолчал, а потом продолжил ещё более тихим голосом. Он и раньше-то говорил шёпотом, так что теперь Клаю пришлось наклониться к нему, чтобы разобрать слова. «И знаешь, что самое жуткое? Я знаком с этим парнем. Он работает на автозаправочной станции «Тексако», которую держит Сони, в центре города». Единственная автозаправочная станция в молдоне где всё ещё ремонтируют автомобили. Или ремонтировали. Однажды он менял мне шланг радиатора. Рассказывал, как он и его брат в прошлом году ездили на стадион Янки в Нью-Йорк. Видели, как Курт Шиллинг бьёт большую команду. Игрок бостонской бейсбольной профессиональной команды Red Sox. Большая команда — прозвище профессиональной команды Нью-Йоркские Янки. которая чаще других выигрывала чемпионат страны. «Казался отличным парнем, а теперь посмотри на него. Сидит на моем огороде и жрет сырую тыкву». «Что тут происходит, мальчики?» — спросила появившаяся на кухне Алиса. Том повернулся, на его лице отражалась тревога. «Тебе не захочется на это смотреть». «Как раз наоборот», — возразил Клай. «Она должна это увидеть». Он улыбался, глядя на Алису, и улыбка эта особых усилий не потребовала. На пижаме, который снабдил её Том, монограмма отсутствовала. Но она была синей, как он себе и представлял, и девушка выглядела в ней очень милой, с босыми ногами, штанинами, закатанными до голени и растрёпанными после сна волосами. Несмотря на кошмары, отдохнула она, если судить по внешнему виду, «Лучше Тома». Клай мог поспорить, что она выглядела более отдохнувшей, чем и он. «Это не автомобильная авария или что-то в этом роде», — добавил он. «Всего лишь мужчина, жрущий тыкву на огороде Тома». Она встала между ними, положила руки на край раковины, приподнялась на цыпочки, чтобы выглянуть из окна. Её рука коснулась руки Клая, и он почувствовал, что её кожа всё ещё излучала тепло сна. Смотрела Алиса долго, потом повернулась к Тому. «Ты говорил, что они покончили с собой?» И Клай не мог понять, то ли она обвиняет Тома в обмане, то ли отчитывает. «Наверное, она и сама этого не знает», — подумал он. Но «Я же не мог знать этого наверняка». Попытался оправдаться Том. «Если судить по тому, как ты вчера это говорил, создавалось впечатление, что знал». Она вновь посмотрела в окно. «По крайней мере, — подумал Клай, — она не запаниковала. Более того, по его разумению, она выглядела на удивление собранной, разве что в слишком большой пижаме чем-то напоминала Чаплина». «Э, мальчики!» «Что?» — хором откликнулись они. Посмотрите на тачку, рядом с которой он сидит. Посмотрите на колесо. Клай уже заметил то, о чем она говорила. Кусочки кожуры тыквы, ошметки мякоти тыквы, семечки тыквы. Он ударил тыкву о колесо, продолжила Алиса, чтобы расколоть и добраться до мякоти. Я думаю, он один из них. Да, он один из них, все так, кивнул Клай. Джордж-механик сидел в огороде, широко раздвинув ноги, и Клай видел, со вчерашнего дня он напрочь забыл наставление матери снимать штанишки перед тем, как сделать пипи. -пи. «Но он использовал это колесо как инструмент. По мне, так на безумство это не похоже». «Один из них вчера использовал нож», — возразил тот, «а другой протыкал воздух автомобильными антеннами». «Да, но...» «Но тут совсем другое дело». «Ты хочешь сказать, что он более мирный?» Том посмотрел на незваного гостя, посетившего его огород. «Мне как-то не хочется выходить на улицу и выяснять, так ли это». «Нет, я про другое. Я не говорю, мирный он или нет. Просто не знаю, как объяснить». Клай подумал, что представляет себе, о чем она говорит. Агрессивность, которую они видели вчера, была слепой, безотчетной яростью. Мобилопсихи бросались на всех, кто попадался под руку. Да, именно так вели себя не только бизнесмен с ножом или мускулистый молодой парень, на бегу протыкающий воздух автомобильными антеннами, но и мужчина в парке, который зубами оторвал собаке ухо. Фея Светлая тоже пустила в ход зубы. Поведение Джорджа отличалось разительно, и не потому, что он ел, а не убивал. Но, как и Алиса, Клай пока не мог понять, в чём разница. «Господи, ещё двое!» — выдохнула Алиса. Через открытую калитку во двор вошли женщины лет сорока в грязном брючном костюме и пожилой мужчина в шортах для бега и футболке с надписью «Власть седых» на груди. Зелёная блузка, которую носила женщина, превратилась в лохмотья, открывая светло-зелёный бюстгальтер. Пожилой мужчина сильно хромал, при каждом шаге взмахивал руками, чтобы сохранить равновесие. Его тощую левую ногу покрывала запекшаяся кровь. Кроссовка отсутствовала. От высокого, вчера ещё чистого, а сегодня вымазанного в грязи и крови белого носка, осталась только верхняя часть — которое рваным краем заканчивалось у лодыжки. Длинные седые волосы, как капюшон, обрамляли лишённое всякого выражения лицо старика. Женщина в брючном костюме постоянно издавала одни и те же звуки, что-то вроде «вум-вум», когда оглядывала двор и огород. над Джорджа, пожирателя тыкв, посмотрела, как на пустое место, прошла мимо к оставшимся на грядке огурцам. опустилась на колени, сорвала один, начала есть. Старик в футболке, вещающий о власти седых, дошел до края огорода и остановился, словно робот, у которого иссякла запасенная в аккумуляторах энергия. Он был в миниатюрных очках с золотой оправой. «Очках для чтения», — подумал Клай. И они поблескивали в свете раннего утра. По мнению Клая, выглядел старик так, словно когда-то был умным-умным. А теперь вот стал глупым-глупым. Трое на кухне, сгрудившись, смотрели в окно, затаив дыхание. Взгляд старика упал на Джорджа, который отбросил кожуру съеденного куска, оглядел оставшиеся, взял один и уткнулся в него лицом, продолжив завтрак. Никакой агрессивности по отношению к вновь прибывшим Джордж не проявлял. Похоже, просто их не замечал. Старик, хромая, двинулся на огород, наклонился, начал дёргать тыкву размером с футбольный мяч. От Джорджа его отделяли три фута. Клай, вспомнив битву у станции «Т», ждал не в силах выдохнуть. Почувствовал, как пальцы Алисы сжали его руку. Всё тепло сна из них ушло. «Что он собирается делать?» — шёпотом спросила она. Клай мог только покачать головой. Старик попытался укусить тыкву, но лишь ткнулся в неё носом. Это могло показаться смешным, если бы не было столь печальным. Очки чуть не слетели, но он успел вернуть их на место. Таким нормальным и естественным движением, что на короткий момент Клай почувствовал, если из них двоих кто-то псих, так это он сам. «Гум!» выкрикнула женщина в порванной блузке и отбросила наполовину съеденный огурец. Она заметила несколько помидоров и на коленях поползла к ним. Волосы падали на лицо. От грязи зад брюк существенно изменил цвет. Старик увидел декоративную тачку. Понёс тыкву к ней, потом заметил сидящего рядом Джорджа. Посмотрел на него, склонив голову. Джордж, залитый оранжевым соком рукой, указал на тачку. жестом, который Клай видел тысячи раз. «Будь моим гостем», — пробормотал Том, — «чтоб я сдох». Старик опустился на колени в огороде. Движение это, очевидно, причинило ему сильную боль. Морщинистое лицо перекосило, он вскинул глаза к небу, буркнул что-то нечленораздельное, потом поднял тыкву над колесом. Несколько секунд прикидывал траекторию движения, Старые бицепсы дрожали от напряжения. Потом опустил тыкву на колесо. От удара она разбилась на две мясистые половинки. Последующее произошло очень быстро. Джордж выронил почти доеденный кусок тыквы на колени, наклонился вперед, зажал голову старика двумя большими в оранжевом соке руками и повернул. Даже сквозь стекло они услышали хруст ломающейся шеи старика. Его седые волосы вспорхнули. Маленькие очки исчезли, как предположил Клай, в свекловичной ботве. Тело дернулось и тут же расслабилось. Джордж отпустил голову. Алиса начала кричать, но Том успел зажать ей рот рукой. Ее глаза, выпущенные от ужаса, не отрывались от окна. А на огороде Джордж взялся за еще не начатый кусок тыквы и начал спокойно выгрызать мякоть. женщина в порванной блузке на мгновение оглянулась мимоходом потом сорвала другой помидор и впилась в него зубами красный сок стекал с подбородка на грязную шею она и джордж сидели на огороде тома маккорта ели овощи и по какой то причине на ум клаю пришло название одной из его любимых картин мирное царство картина эдварда Хиггса. американского художника-самоучки, квакера и проповедника. На известный библейский сюжет «Волк будет жить вместе с ягненком» хикс написал несколько произведений. Он понял, что произнес эти слова вслух, лишь когда Том бросил на него мрачный взгляд и сказал. «Уже нет».